Глава 10. Я вздрогнула, глаза распахнулись, кожа мгновенно покрылась холодным потом. Надомно висела ведьма в белоснежном саване, серебряные волосы её развевались. "Адь за ногу, мисс", с трудом прохрипела я. Так и сердечный приступ можно получить. "Там стучат", испуганно прошептала склонившееся надомно фёкло. Я с трудом поднялась, тело ломило, суставы неприятно похрустывали. Басая старушка в длинной ночной сорочке отступила в тень. Я облегчённо вздохнула. Распущенные волосы мисс жутковато смотрелись на просвет окна. С первого этажа донёсся недиликатный стук. Я нахмурилась. В дверь стучали так, как если бы визитёр уже полчаса топтался под дверью. Я перевела на мисс вопросительный взгляд. Возможно, так оно и было. А где же Андрей? хрипло спросила я. Почему не открывает? Сегодня же среда, сукаризна ответила Фёкла. Ах, да, Ангел наверняка улезнул к своей невесте ещё вчера ночью. Не зря я прозвала среду голодным днём. Мало того, что приходится давиться еду из ближайшей забегаловки, так ещё и двери вот открывать. А Иван, вспомнила я, у заомаги. Уж очень мне не хотелось спускаться к визитёрам в рваном платье, где наш новый работник Его ночью вызвали к матери, пояснила Фёкла. Ать за ногу, скривилась я. Кто посмел послать Ваньку к матери прежде, чем я? Не ерничай, сурово прошипела старушка. Испустись наконец. Ну ладно, неохотно проворчала я. Не всё вам людей пугать. Пойду и я, призывлюсь. Только если там кого-нибудь кондрать и хватит, ко мне никаких претензий. Старушка серьёзно кивнула. У меня вырвался нервный смешок. Руки мои стеснули концы порванного на животе платья, а по спине побежали мурашки. Бинта не было, как не было и пореза на боку. Как такое возможно? Я оглянулась, но Фёкл уже скрылась в своей спальне. В дверь снова забарабанили. Я быстро спустилась вниз, стараясь не обращать на свои чёрные после ночной прогулки ноги. Кажется, следы на паркете оставила вчера тоже я. Избегая наступать на ковёр, чтобы не быть линчёванной Андреем, я прошлёпла к двери, щёлкнул замок, на пороге стоял бледный Денис. "Уже соскучились?" саркастически спросила я. "Джо, что с вами приключилось?" взволнованно воскликнул полицейский. "Вы словно всю ночь с кошками дрались". Я провела петернёй по взъерошенным волосам, потёрла опухшие веки и усмехнулась. Представив плачевное состояние неумытого от косметики лица плюс драное платье. Вы почти угадали, смущённо пробормотала я. А вы зачем ломитесь в такую рань? Только не говорите, что опять арестовывать меня будете. Пока нет, рассмеялся Денис и протянул руку. Я ваш телефон принёс. Вы его в Магакате забыли. Я растерянно улыбнулась и взяла сотовый. Палец мой коснулся кнопки Я посмотрела на время. Спасибо, конечно. Обязательно было это делать в 6:00 утра. В раскрытую дверь вольяжно прошествовал Грыз. Я задумчиво проследила за котом взглядом. Ну и сон меня сегодня посетил. Подумать только, Грыз, девочка. Про остальное даже подумать стыдно. Мне в 5:00 позвонила Аля. Денис легонько пожал плечами. Ваш сотовый надрывался так, что она рискнула ответить. Некий джентльмен очень просил позвать к телефону Джо. Он утверждал, что это вопрос жизни и смерти. Так что мне пришлось ехать в «Мага-кота», а потом к вам. Пальцы мои вцепились в телефон, сердце застучало, во рту пересохло. «Даниил? Не зря же он мне приснился. Чует мое сердце, случилось что-то плохое. В телефоне значился незнакомый номер. Я набрала его, дрожащими руками прижала трубку к уху. «Даня?» – не дожидаясь ответа, спешно проговорила я. Что? Что случилось? Вообще-то это Захар прозвучал на том конце недовольный голос. Джо, срочно нужна твоя помощь. Немедленно приезжай к Петру домой. Я облегчённо вздохнула и провела ладонью по ёрошику волос. Потом до меня медленно дошло услышанное, и я раздражённо топнула ногой. Ты что, реально держишь меня за дуру? саркастически уточнила я. Кто так женщин приглашает? Да ещё практически ночью. Из-за твоей прихоти пришлось поднимать на уши трактир брыдкий магакод и половину полиции Максвера. Вообще-то давно утро, Джо, сердито проговорил Захар. И это не повод пригласить тебя. Подумай сама, зачем мне звать тебя к своему начальнику домой? Джо, Пётр страшно напуган. Хочешь, он тебе позвонит? А что случилось? мгновенно заинтересовалась я. Лучше один раз увидеть, Джо, неопределённо хмыкнул Захар. Давай, жду. В ухо мне зазвучали короткие гудки. Я медленно опустила руку, растерянно щурясь от выглянувшего из-за крыши соседнего дома солнышко. «Да мне даже надеть нечего!» Денис схватил меня за руку. «Джо, что там?» Взволнованно спросил он. «Что?» Я посмотрела на парня и медленно покачала головой. «Понятия не имею. Знаю только, что у Петра какие-то неприятности. Макдок напуган настолько, что пригласил меня в свою неприступную крепость. К Петру домой присвистнул Денис и безапелляционно проговорил: "Я с вами". Я безразлично кивнула, размышляя о фуроре, который я произведу на Макдока и его красавицу жену своим видом, и подпрыгнула на месте. "Фёкла поможет", втянула Дениса в холл. "А вы кофе умеете варить?" Денис хмыкнул. "А то, как вы думаете, в чём заключается моя обязанность, если когда у нас появляется Клим? Да я лучший специалист в управлении. Я кивнула. Вот и прекрасно. У Ангелы сегодня выходной. Сварите нам кофе, пожалуйста. А я пока приведу себя в порядок, чтобы народ не шокировать. Полицейский деловито прошествовал на кухню. Я мысленно извинилась перед Андреем за то, что запустила силу тёмную в его светлую обитель, и поскакала наверх. В кашачьей комнате меня уже ждала Фёкла. Она нервно ходила по ветиеватой тропинке паркета между разбросанными подушками. Синий платочек, который покрывал её седые волосы, Оттенял ее голубые глаза, которыми мисс напряженно сверлила меня. Коты лениво следили за хозяйкой. Едва я поднялась, старушка вцепилась мне в руку узловатыми пальцами. «Кто это?» – встревоженно прошептала она. «Полиция!» – мрачно ответила я и, заметив, как расширились глаза Феклы, поспешно добавила. «Это тот юноша, который приносил вам повестку, помните?» «А-а-а!» – выдохнула мисс и вяло улыбнулась. Это тот герой, который полез на метлу спасать метловую гонщицу, такое не забывается. А что ему нужно? Неужели Клим теперь гоняет подчинённых круглосуточно? Как ему не терпится выиграть опять этот ваш загадочный спор, обиженным тоном буркнула я и серьёзно отчиталась. Помощник Петра Захар звонил Денису на мой сотовый, чтобы передать от Макдока просьбу срочно приехать к нему домой. Как ветевата? А почему твой сотовый у полицейского? сурово уточнила Фёкла. Я торопливо стащила платье через голову и буркнула: "Потому что я забыла его в трактире. Я же говорила". Вот, я всучила изумрудное облако растерянной старушки. "Зашейте, мисс, пока я смываю с лица боевой раскрас. Ничего, что я воспользуюсь вашей ванной". Но Джо Жалобно пробормотала старушка, при виде моей ноготы щёки её порозовели. "Что джо?" вскипела я. "Это единственная вещь, которую я могу надеть, или вы сами решили навестить Макдока? Я только за". Фёкла скользнула в мастерскую, я привычно гавкнула на кошек, чтобы они не лезли в святая святых хозяйки, и бросилась в противоположную дверь. Конечно, в другое время я бы не зашла так далеко. Мой визит в спальню старушки Был равнозначен проникновению мага котов в мастерскую, но выхода не было. Я перескочила через пушистый розовый коврик, обогнула круглую кровать и толкнула белоснежную дверь. Внутри была практически копия ванной комнаты на первом этаже, за исключением самой ванной. Я с удивлением уставилась на полупрозрачную кабину. На серебристой панели кнопок было, наверное, больше, чем в кабине самолёта. Я наугад ткнула кнопку и завизжала от неожиданной ледяной воды, прыснувшей, казалось, со всех сторон. Дрожа от холода, я торопливо нажимала на все подряд, но так и не поняла, как эта штука действует. Мага-коты с ней, с этой техникой. Грязь смыла, и ладно. Махнув рукой, я вылезла из душевой кабины, объемное полотенце немного согрело меня. Я усмехнулась. Зато взбодрилась так, что и кофе уже не нужен. В кошачьей комнате было тихо. Я посмотрела на закрытую дверь мастерской, И поправив полотенце, присела на одну из подушек. Подо мной хрустнула бумага. Я недоуменно вытащила из-под подушки старую исчёрканную тетрадь. Так это лекции за Умага. Я с интересом полистала страницы. Иван навеял мне кошачий сон или на самом деле обратил в кошку, но в записях не было ни слова ни о том, ни о другом, лишь о целебной силе мага-кошек и о том, как её усилить в несколько раз. Я невольно потрогала свой бок. Похоже, Иван лишь помог котам залечить мои раны, а сон про кошку не его магии дело. Тут я услышала тихое шипение и подняла голову. Дверь в мастерскую приоткрылась, и из узкой щели испуганно выглядывали мис фёкла. Я поспешно отложила тетрадь и разогнала любопытных котов. Старушка сердито заперла мастерскую и сунула мне в руки платье. Я сбросила полотенце и натянула его на голову. Влажная кожа моей противноскрепела Зелёная ткань собиралась в непослушные складки. Я яростно дёргала за края. Мисс взжалилась и расстегнула на спине молнию. Я с облегчением разгладила оборки. "Что слово, мисс, вы настоящая золушка", восхищённо отозвалась я, растерянно трогая место, где была дыра. "Спасибо". "С посибом сыт не будешь", усмехнулась Фёкла и подтолкнула меня в сторону лестницы. "Лети к доктору". Я жду новые факты и сразу проводим ритуал. Сегодня, недоумённо уточнила я, спускаясь по ступенькам: "Зачем так спешить? Надо же ещё обзвонить всех, кто подписал договор. Признавайтесь, вам что срочно потребовалось купить новую рамку?" "Пропал ребёнок, Джо", сурово проговорила Фёкла. "Это не шутки". Я вздохнула и задумчиво покосилась на тетради Зоумага. Мисс, а мальчик мог превратиться в котёнка? Такое вообще возможно? Мне сегодня приснился странный сон, но теперь я не уверена, что это был просто сон. Но тут меня перебил голос Дениса. Джо, кофе готов. Где тут чашки? Послышался звон бьющейся посуды и проклятия, и я метнулась спасать парня, а точнее, остатки кухни и свои нервы, поскольку ворчать Андрей будет не меньше месяца. Утро выдалось прохладным, над головой сгустились облака, ветер рвано залетал в окна машины Дениса. На коже моей волоски встали дыбом. Вдоль дороги, ведущей к дому Макдока, выстроился ровный ряд одинаковых деревьев. На стекле показались одинокие капельки. Я поежилась от сырости. С тоской вспомнила свою любимую курточку, ныне почившую в огне. Захар поджидал нас у высоких чёрных ворот, выделяющихся на фоне светлой кирпичной стены. словно повязка на лице Одноглазого. Не успел автомобиль Дениса затормозить, как МакДок уже распахнул дверцу и нетерпеливо потянул меня за руку. «Ты зачем так вырядилась, Джо?» – недовольно спросил он с подозрением, покосившись на полицейского. «Только не говори, что не успела переодеться!» «Не твое дело», – раздраженно ответила я и высвободил руку из его цепких пальцев. «Ты будешь устраивать показательный сеанс дикой ревности или объяснишь, что случилось?» Идём. Мрачно сказал доктор и стремительно развернулся. Я невольно вздрогнула от хлопка дверцы и обернулась на Дениса. Машина пискнула сигнализацией. Мне не нравится мне это. Тот ободрительно улыбнулся. Полиция рядом, Джо. Я кивнула парню и шагнула к небольшой дверце в воротах, в которой скрылся Захар. Громогласный скрип за спиной и одиночный удар. Я обернулась с удивлением, понимая, что полицейский остался снаружи, а дверь закрылась автоматически. Я тронула красные огоньки на прохладной поверхности. "Эй, тот парень со мной!" крикнула я суровому мужчине в стеклянной будке. "Откройте дверь!" Тот качнул головой. "Велено впустить только вас", проскрипел в динамике двери его голос. Капли дождя, падающие с серого неба, жгли всё настойчивее. Я обхватила себя руками и растерянно посмотрела на длинный блестящий бело-сиреневый автомобиль, который стоял посреди огромного асфальтированного двора. На фоне его как-то терялся фонтан из светлого камня, а уж не прозрачная статуя женской фигуры вообще смотрелась уродливо. Мне это точно не нравится, пробормотала я. Джо, Захар зазывно махал с высокого крыльца двухэтажного каменного здания. Иди скорее. Я поспешила в дом и, вздрогнув, ргнулась на далёкие раскаты грома. Ненавижу грозу. Сердце билось так, словно мне снова предстояло участвовать в злополучной гонке. Спокойно, Джо, это просто паника. За дверью оказалось темно и пахло противным химическим освежителем. Меня потянули за руку, я послушно шагнула в щель между тяжёлыми извиняющимися занавесями. По лицу прокатились холодные полупрозрачные бусины. И я попала в огромное помещение. В глаза мне бросилась унылая фигура Петра. Макдог притулился на краешке светлого дивана, настолько большого, что сам он показался ребёнком на фоне мебели. По осуновшемуся лицу Петра скользили невесёлые думы, под глазами залегли тёмные подпалины, руки то и дело сжимались. Казалось, он и не заметил прихода гостей. "Дог", позвал Захар. "Джо здесь?" Петр вяло встрепетнулся, словно старый пес, которого позвали гулять. Тусклый взгляд его остановился на мне. Макдок медлил. На лице его я прочла нерешительность. «Полно, доктор!» — улыбнулась я. «Не кажется ли вам, что уже поздно сомневаться? Вы полночи добивались, чтобы я приехала сюда. Что у вас случилось?» «Не полночи!» — недовольно буркнул Петр. «Всего лишь...» Он мельком посмотрел на часы, фыркнул и хлопнул ладонями по круглым коленям. Неважно, идём. Макдог подорвался с места, быстрые шаги выстучали по сложному многоцветному паркету. Пухлые руки толкнули зашторенные дверцы, за которыми оказалась обширная зелёная лужайка. В комнату ворвалось шуршание дождя, сквозь окна донёс до меня запах мокрой листвы. Пётр нырнул в прохладную свежесть. Захар невежливо подтолкнул меня следом. У меня снова возникло нехорошее предчувствие. Я неохотно вышла в сад, кожу головы защекотали капли дождя, на изумрудно-зелени платья быстро расползались тёмные кляксы. Захар нетерпеливо тянул меня вперёд. Вода стекала по моему лбу, попадая в глаза, в кроссовках хлюпало, некогда пышные юбки платья уныло липли к бёдрам. Остро пахло свежими удобрениями. Мы подошли к длинной линии кустов. Пётр неожиданно исчез в них. Я приблизилась и с опаской посмотрела на зияющую дыру в живом заборе. Пальцы мои осторожно коснулись мокрых лестьев и свежих надломов ветвей, как вдруг я ощутила сильный толчок в спину. С протестующим криком я провалилась в кусты, острые ветки впились в кожу рук, ткань платья затрещала, я запнулась и вывалилась с другой стороны природного забора. Ноги заскользили по сырой земле, я едва кубарем не покатилась по траве. Пытаясь устоять на ногах, я вцепилась в мокрый пиджак Петра. Макдок хмурился: "Не двигайся с места". Из прорехи в кустах выглянула довольно физиономия Захара. "Опс", хищно ухмыльнулся он. "Кажется, мы застукали Джона на месте преступления, Док. Вызывайте полицию". "Что?" спросила я, отталкиваясь от скользкой одежды Петра. "Какое преступление? Вы о чём?" Захар многозначительно посмотрел на Макдока. Пётр медленно вытащил телефон и отступил под дерево. Толстые пальцы его тыкали в телефон на широком лице выражения обречённости. Я ощутила боль в плечах от хватки длинных сильных пальцев его помощника. Полиция. Это Макдог, Пётр. Я попыталась толкнуть Захара, но тот крепко держал меня. И тут взгляд мой скользнул вниз. Спина моя мгновенно заледенела, из рта вырвался крик. На дне аврага в неестественной позе лежала Лада. Глаза ее невидящие смотрели в небо, по белым рукам стекали капли воды, смешанные с кровью. Из живота, груди и даже бёдер торчали блестящие мечи. "Знакомое оружие, не так ли, Джо?" с издёвкой прокомментировал Захар, не отпуская меня ни на секунду. "Это ведь их ты украл из старой студенческой квартиры Бориса" А помогал тебе в этом ваш поддельник Иван, которого старая ведьма недавно приняла на работу? О да, этому есть свидетели, парочка студентов. А теперь ты проникла на частную территорию и жестоко расправилась с подругой, которая подставила тебя на гонках. И кого теперь будут судить за убийство? «У вас ничего не выйдет», — прохрипела я, содрогаясь от ужаса при одном взгляде на мертвое тело. «Со мной приехал полицейский». Он подтвердит, что это ты меня впустил в ворота. Этот молодой костромак, который всем рассказывал занятную историю про тотализатор на метловых гонках, уточнил ухмыляющийся Захар. Боюсь, присяжным не понравится, что парень давно влюблён в тебя. А ещё им не понравится история, как ты вырвалась в клинику и как обманом выманила Макдока из дому. Кстати, ты ведь уже пыталась убить несчастную с помощью метлы? Но лишь повредила ей имплант в груди. Пётр подтвердит это. Она сладкая, рассказ о том, как ты соблазнила помощника Макдока лишь бы подставить Петра. Он склонился к моему уху и прошептал: "А я добавлю ещё много занимательных подробностей". Ах ты сволочь! в бешенстве вскрикнула я, замахиваясь локтем. Захар взвыл от боли и схватился за рёбра. Я, ощутив свободу, рванулась вперёд. Нога моя скользнула по сырой траве, я неловко плюхнулась на согнутое колено и с ужасом поняла, что съезжаю по склону прямиком к трупу. Если я не остановлюсь, то погибну сама, налетев на острые мечи, и будет в канаве два окровавленных тела. И тут слева и чуть впереди в куцом кустике блеснула древка, отполированная ладошками гонщицы, метлолады. Я попыталась затормозить, из-под кроссовок полетели комья грязи. Я извернулась и бросилась к метле. Пальцы обвили скользкий держак, меня развернуло спиной к оврагу. Миг, и затрещали ветви, удерживающие прути метлы, а я с ужасом оглянулась на сверкающие мечи. Небо озарил хищный оскол молнии. Я взвизгнула и прижалась к рукояти всем телом. У меня получится, хрипела я, осторожно взывая к безмолвной силе. Должно получиться. Я с ужасом смотрела на быстро приближающиеся мечи. и неподвижное тело Лады. Она подхлестнула меня в тот день упрямая, заставила взять метлу в руки. Поддруг вызвала у меня взрыв силы. Нельзя пить силу по капле, это же стихия. Либо доверяешься ей полностью, либо забываешь о полётах. Слёзы смешивались с дождём. Сердце стучало как сумасшедшее. Будь проклят этот дождь, всё как в той жуткой гонке. Только вот Лада не летит рядом, она мертва. Неужели я допущу, чтобы ее смерть осталась неотомщенной? Я пересилила страх и закричала. «Давай!» И направила древко метлы в темное небо, которое словно в ответ мне разразилось оглушительным громом. Метла стремительно взвелась вверх, я судорожно вцепилась в мокрый держак, чтобы не соскользнуть вниз. Капли дождя атаковали меня, не больно впивались в кожу, застилали глаза, но сила во мне во сто раз превосходила грозу. Волны магии затемнили моё сознание. Метла нервно дёргалась в разные стороны, а я прижималась всем телом к рукояти, полностью доверившись освобождённой силе. Раздался звон стекла, в плечо что-то вонзилось. Я застонала от боли, покатилась по полу и ударилась обо что-то острое. Дрожащие пальцы выпустили держак метлы, я откинулась на спину и сжала зубы, сдерживая крик. Кто здесь? испуганно пискнул тонкий голос. Перед моими глазами возникло светлое пятно от фонарика. «Кто вы?» «Джо», — прохрипела я, прижимая руку к поврежденному стеклом плечу. «Я Джо! Мария, помните меня? Вы просили найти мальчика, и, кажется, я нашла вашего сына». «Мария!» существует... worse... — раздался гулкий голос снаружи. «Что там?» «А-а-а-а!» — женщина метнулась к дверям, взметнулся белый шелк ее халата, фонарик потух. Я скоро приду. Это просто дерево ветки разбили окно. Такая жуткая гроза. Не бойся, отозвался голос. Я с тобой. Тебе точно помощь не нужна. Нет, я просто запру двери, а прислуга завтра всё уберёт. Мария несколько секунд прислушивалась, а я пыталась медленно приподняться. С головы моей посыпались мелкие блестящие осколки, плечо кровоточило. Жена Макдока бросилась ко мне и опустилась на колени. Глаза её были почти круглыми. Руки вцепились в мои пальцы. Где он? Где Рома? В доме фёкла, прохрипела я, прислоняя спиной к углу кресла, которое затормозило, влетив в окно. Он в безопасности? Нет, грустно улыбнулась Маша. Никто из нас не в безопасности. Но чем ромашка дальше от меня тем лучше. Спасибо, что нашли мы его мальчика. Как он Нормально, отозвалась я и с интересом посмотрела на женщину. А вы знали, что ваш сын может превращаться в кота? Разумеется, нежная улыбка озарила её бледное лицо. Но, к сожалению, не я одна, как оказалось. Если бы вы сказали об этом, когда пришли к Фёкле, нам было бы проще его найти, невесело ухмыльнулась я, отнимая руку от плеча. Вы не посмотрите, что со мной, а то я не вижу. Мария опустила глаза на рану, ахнула и мгновенно скинула халатик. На стройном теле заблестела лишь короткая сорочка. "Я боялась", греча шептала она, маленькие мышцы на худых руках округлились, раздался треск ткани. Мария неловко обмотала мое плечо искутами. "Я давно уже решила не верить никому". Она подобралась на четвереньках под мою руку. "Попробуйте встать", прошептала она. Вам нужно немедленно уйти из этой комнаты. Вдруг ему придёт в голову подняться сюда. Я застонала, ощущая себя так, словно я снова в клинике, и в моём теле переломно больше половины костей, ноги не слушались. Я навалилась на Марию, чтобы не упасть. Та заскрепела зубами, но к моему удивлению не сдалась. Она упрямо вела меня между тёмных теней многочисленных кресел к выходу. Я вздрогнула и остановилась. "Метла". Потом Сдавленно проговорила Мария: "Сначала вы и молчите, если он услышит, нам обеим конец". Я двинусь к двери, отдаляя шаг за шагом. Маленькая женщина под моей рукой пыхтела и скрепела зубами. Пахло жареным мясом, в спину дул сырой сквозняк. За дверью оказался небольшой коридор. Мягкий свет заставил меня сощуриться и опустить глаза на красный ковёр, на который падали капли с моего мокрого тела. "Следы", прошептала я. Вытру. Сипла ответила Мария. Она из последних сил втолкнула меня в комнату напротив и прошептала: "Закройте дверь". Я рухнула на пол. Больное колено пронзило острая боль. Сжав зубы, я доползла по голому паркету и пнула дверь. Та медленно затворилась. Я откинулась на спину и дышала. Да, хорошо же я приземлилась, прикреслилась. Конечно, на моей последней гонке было намного хуже, но там меня не поджидали убийцы с мечами. Дыхание перехватило, в горле запершило. Глаза наполнились влагой. Лада, милая подруга, взбалмошная и неугомонная, порой трусливая, иногда безрассудно отважная, больше её нет. Я всхлипнула и вытерла нос. Зачем её убили? Что здесь происходит? Неужели Клим прав и Макдок главный злодей? Я не могла поверить, что доктор, который творит красоту, может распороть живот той, кому вставлял импланты. Проще было представить злодеем Захара, а я-то уши развесила, поверила, что тот влюбился, и даже пыталась что-то узнать, а негодяй ловко манипулировал мной. Я вцепилась в край стола, приподнялась и посмотрела на покрасневшую повязку из шёлка, коснулась лица, кожа саднила, но в целом я уже чувствовала себя довольно сносно. Осторожно встала и покачиваясь подошла к большому окну. Дождь хлестал по стёклам, потоки воды размывали вид тёмного сада. Ничего не разглядеть. Я попала в ловушку. Но больше меня бесило, что я и понятия не имею, для чего всё это подстроено. Неужели доктор решил избавиться от меня, обвинив в убийстве моей подруги? Да никто в это не поверит. Лада была хорошей подругой, это подтвердит любая из метловых гончих. Да и зачем избавляться от мелкой сошки вроде меня? Мой арест не помешает Фёкле провести ритуал и вывести вероломного доктора на чистую воду. Дверь скрипнула я вздрогнула и оглянулась на тонкую фигурку Маши в светлом проёме женщина поспешно прикрыла дверь метла неловко брякнулася о стену жена Макдока быстро подбежала ко мне в протянутой руке Маши я с удивлением увидела аккуратно сложенные бумаги здесь примерно 5 миллионов торопливо прошептала Мария возьмите себе сколько договаривались и ещё сколько посчитаете нужным увезите мальчика из Максвера Денег должно хватить до его совершеннолетия. Может, в какой-нибудь пансионат. Пусть лучше его считают сиротой, но он будет в безопасности. Но что?» Удивленно начала была я, но Маша сунула метлу мне в руки. «Улетайте!» Умоляюще проговорила она. Бледное лицо ее вытянулось, глаза расширились, челюсть подрагивала. «Быстрее, прошу вас, иначе будет поздно!» Мария шагнула к окну, щелкнул замок. В комнату ворвался мокрый ветер. Касы и нити дождя оросили разноцветный ковёр. Женщина подтолкнула меня к бушующей стихии. "Летите же и скажите ромашке, что я его люблю". Комната осветилась на мгновение, почти сразу же пророкотал гром. Я поверила Марии и беспрекословно сунула бумаги сопазаху. Пальцы мои обхватили держак, сердце отчаянно стучало в рёбра. Гроза уже не пугала меня так сильно, как то, что происходит в закрытом для посторонних доме Петра. Сила рванула метлу вперёд. Я ощутила, как ветер прижал юбки к бёдрам, лицом мгновенно намокло, в ушах за свистело, подо мной заскользили тёмные пятна на дереве. Я привезу Фёкле новые факты, а ритуал всё расставит по местам. Злодеям не сойдёт с рук новое убийство, но сначала Иван ответит мне на пару интересных вопросов. Например, Почему Зомак сразу не распознал в сером котёнке человека? Пальцы сильнее сжали метлу, зубы заскрипели. Я сама виновата, а Иван говорил, что котёнок странный, и Лада же упоминала о серой кошке. А я решила, что ей показалось. Мальчишка наверняка что-то видел у дома Антона, и орал котёнок не просто так, он пытался предупредить. Возможно, и Дашку убили лишь потому, что спутались с ним. Впереди показалась светлая полоса каменной стены, разделяющей тёмную зелень. Видимо, я летела в сторону от ворот, через обширные владения Макдока. Но вот частная территория Петра заканчивалась. Я почувствовала свободу и прибавила скорости. У самой стены моё тело дёрнулось с такой силой, что держак вылетел из рук. Древкон в моих глазах распалась на части. Я полетела вниз. Сверху сыпались прути, разбившиеся от удара о невидимую стену метлы. Я сжалась в ожидании боли, в голове промелькнула паническая мысль, как бы снова не приземлиться на больное колено. Бока жгло, и тьма поглотила меня. Уверен, Захар будет болтать. Надо избавиться и от него. Голос гулко кружился в моём сознании, словно в хрустальной вазе перекатывался железный шар. Меня затошнило, тело скорчилось от боли. Я с трудом могла дышать, лишь бы рёбра были целы. что вряд ли после такого удара. «Ты не прав. Я не мог и предположить, что Маша поможет гонщице бежать». Я вздрогнула и распахнула глаза с усилием, прогоняя муть оморока, на грани которого балансировало мое сознание. Я знаю этот высокий противный голос. Вспомнилось, как Виктор полез в кошачью комнату. Конечно же, не из простого любопытства. Что интересного мог найти бизнес-маг у кошек? С них ни копейки не получишь. Уж я-то знаю, но если предположить, что Виктор искал серого котёнка, который видел что-то в доме Антона, то всё становится на свои места. Возможно, раздался голос Виктора. Но уничтожить целое поместье без следов затруднительно, а на Бориса точно уже не спихнёшь. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Я с ужасом посмотрела на обширную паутину на тёмном дереве потолка, толстые грубые брёвна из которых были сложены стены. оказались кривыми и ненадёжными. Кожу неприятно кололи мелкие щепки, которыми был щедро усыпан дощатый пол. Пахло смолой, тленом и чем-то противно сладковатым. Где я? Какая-то старая избушка. Я так и не смогла вылететь за пределы поместья Макдока, врезавшись в невидимую стену неизвестного заклинания. Так вот, зачем тебе бывшая гончица? восторженно воскликнул Виктор. Браво, ты всё рассчитал. Я напрасно прислушивалась, второго голоса было не слышно. Не с собой же разговаривает Виктор, а может у него раздвоение личности? Я невесело усмехнулась. Да он же говорит по телефону. А где моя трубка? Выпала в полёте, разлетелась на куски от удара. Я пошарила по ткани платья, из груди вырвался вздох облегчения. За бумагами, вручёнными мне Машей, я нащупала сотовый. Чутьёсь в темноте набрала номер Андрея. Ангел прошептала я. «Спасай! Адь за ногу, я знаю, что у тебя выходной. Беги к Фекле, сообщи, что меня захватили. Петр и его шайка, Захар, Мария и Виктор точно тут. Они убили Ладу, утыкали мечами. Да, Денис был со мной, но его не впустили, я не знаю. Но ничего хорошего, это точно. Я в какой-то старой избушке». Скрипнула дверь, под потолком зажглась одинокая лампочка без абажура. Я зажмурилась от яркого света, трубка выпала из моих исцарапанных пальцев. "Обещи её", услышала я голос Виктора. Я постаралась не шевелиться, пусть уж лучше думают, что я без сознания. Холодный палец легко коснулись моего тела, словно паучьи лапки, прошлись по торсу. В испине мои пробежались мурашки. Хрустнули бумаги, края их царапнули мою кожу на груди. Будущее Романа оказалось в руках преступников. "Как интересно", пробормотал Виктор, раздалось шуршание бумаги. не предполагал, что Мария так привязана к этому уроцу. Она всегда делала вид, что мальчишка ей противен. Ты же знаешь. Жаль, что это поздно выяснилось. Я с трудом подавила желание подсмотреть, кто же второй. Телефон ищи. Холодно приказал Виктор. Должен быть при ней. Захар звонил ей на сотовый, а Костромак точно привёз девчонке трубку. Посмотри, может, выпал. Я ощутила, как холодные пальцы подлезли под моё тело. Чужое дыхание неприятно коснулось моего уха. Может, это и Илюся? Тот худенький джентльмен, похожий на состарившегося мальчика. Это было бы логично. Он ведь тоже из злополучной семёрки. Короткий вздох глаз и моё тело оставили в покое. Нашёл-таки противный. Надеюсь, Андрей уже отключился, и Виктор не заметит, что я звонила, иначе моя маскировка раскроется. Отлично, пробормотал Виктор. Держи мой, открой последнее сообщение от Мирослава. Я перепишу номер Костромага. Спина моя похолодела, дыхание перехватило. Я вдруг вспомнила чёрный веер надменного мага и слова Данила о том, что он выиграл трость у того, кто предпочитает подобные аксессуары. Черепа. Он выиграл чёрную палку у Мирослава, и щепка у дома Антона могла упасть именно с веера, а не с трости. Так этот надменный маг в сговоре с Петром Вот уж точно осиное гнездо. Так, Джо, соберись. Они набирают сообщение Денису с твоего телефона. Что это может означать? Захар угрожал судом, Пётр якобы вызывал полицию. Но возможно, этот жуткий спектакль был лишь с целью заманить меня в эту избушку, тогда получается, Мария тоже замешана, но Виктор по телефону утверждал обратное. Или они хотели, чтобы кто-то думал, что я здесь. Я сглотнула, вспомнив слова Уничтожение по месту, без следов это возможно сделать только если воспользоваться услугами костромага. А юноша, который считает, что любимая женщина в беде, конечно же, решится отступить от правил. Сердце моё заколотилось. Всё это было подстроено, но целью была не я. Заманивали преступники именно Дениса, и он считает, что спасает меня, уничтожит весь дом с возможными уликами. Даже если ритуал фёклы раскроет правду, Полиция ничего не сможет доказать, а сам Петр спокойно покинет Максвер, когда все будут считать Макдока мертвым. Спина моя оледенела, кожа на голове сжалась. Они хотят уничтожить не только улики. Виктор обмолвился про Захара. «Конечно, тот использовал меня, но я не желала смерти доктору. Я должна предотвратить трагедию». Я осторожно приоткрыла глаза и посмотрела на Виктора, который прислонился к косяку при открытой двери. Немного ближе спиной ко мне стояла невысокая фигурка человека неопределённого пола. Тот протягивал Виктору нечто невидимое мне. Лицо бизнесмага сосредоточенно, брови нахмурены, в руках его чернел мой сотовый. Лучше вы шанса и представиться не могло. Осторожно подтянув ноги, я приподнялась. Тело тут же пронзило острая боль. Закусив губу почти до крови, я собралась силами и молча прыгнула на маленького человека. Раздался испуганный женский вскрик. Я припечатала их обоих к косяку весом своего тела. Телефон ка$\text{л}$ёлся на пол, в горло моё вцепились цепкие тонкие пальцы. Я захрипела. Руки мои ухватились за волосы женщины. "Татьяна", прошептала я сквозь зубы. И как я не догадалась, скрипнула дверь. Голову мою пронзила знакомая боль. Она волнами накатывалась на глаза, давила на уши, сковывала шею. «Ать за ногу!» Зря я отвернулась от Виктора. Хотелось содрать с себя магическое воздействие, но по горькому опыту я уже знала, что это бесполезно. Ноги подогнулись, я привычно завалилась на бок. Последнее, что я услышала, было «Таня, нет! Она нужна живой!»